33. Тишина стояла такая, что даже если волос уронить на пол, и то будет слышно. Что уж говорить о моих шагах, которые напоминали удары молота по наковальне. В столь поздний час встретить кого бы то ни было в этой части дома может повести, разве что благодаря несчастливой случайности. Пламя лампы плясало в такт ходьбе, тени прыгали вместе с ним по ковровой дорожке. Несмотря на то, что Мэри согласилась помочь, Холодный пот всё равно струйками сбегал по спине. Волосы тоже взмокли так, что мало не покажется. Голова оказалась тяжёлой, словно чугунный котёл с загустевшим варевом. Помимо прочих приятных ощущений, я чувствовала себя на редкость по-идиотски с зеркальцем в дрожащей руке. Успокаивалась тем, что сейчас Мэри и Жером должны гулять в парке подальше от посторонних глаз. Я видела, как они уходили из дома из окна спальни, а это значит... Будем рассчитывать на самый худший вариант, если прогулка не заладится, где-то с полчаса у меня есть. Защитных заклинаний несколько, на окнах, внутри самого кабинета и на запертой двери. С дверью как раз могли возникнуть серьёзные проблемы. Нужно было отомкнуть замок, одновременно перехватить сигнальную магию и набросить магический слепок. Я несколько дней училась управлять потоками воздуха с помощью воздействия тьмы, и сейчас могла бы сыграть вальс Вельберта, даже не прикасаясь к клавишам. Вот только придётся быть крайне осторожной, потому что одно неправильное движение может привести к тому, что замок либо обратится в прах, либо открыть его будет вообще невозможно, потому что тьма растворит какой-нибудь цилиндрик. В любом случае останется магический след, и вся моя конспирация отправится к кошмару под хвост утирая скупые слёзы собственной несостоятельности. «Добрый вечер, графиня!» Прозвучала холодная совсем рядом. Я не подскочила исключительно потому, что ноги вросли в пол вместе со мной. «Демоны! По какому поводу Марисе не спится именно сегодня?» «Добрый вечер, мадам Ильес!» Экономка взглянула на меня так пристально, что я почувствовала себя сыном кухарки, который воровал из шкафчика варенье. Стоило немалых усилий напомнить себе, что графиня тут я. Но струйка холодного пота всё-таки сбежала по шее и скользнула в вырез платья на спине. «Вы что-то хотели?» «Нет, просто гуляю по дому. Мне не спится». Потрясающий ответ. «Гуляю да в полумраке с вытрощенными, как у жаба, глазами, чтобы лучше видеть, разумеется». «Если хотите, могу предложить вам от бессонницы». «Очаровательно. До сегодняшнего дня всё наше общение с ней происходило исключительно через Жерома, включая даже согласование меню. А тут на тебе, и пристальное внимание, и капля от бессонницы. Спасибо, но я лучше похожу ещё. Меня это успокаивает. В таком случае, доброй ночи, мадам. Доброй ночи. Мысленно ругаясь последними словами, я направилась дальше, свернула за угол и прислонилась к стене. Потопталась в коридоре, прошлась до конца и назад. Прогулялась до следующего поворота, убедилась, что экономки нигде не видно, вернулась к кабинету. Сколько времени потеряно! «И всё зря». Замерев перед дверью, прерывисто вздохнула. А потом игрой магии повторила движение ключа в скважине. Со щелчком потянула дверь на себя, повернула раму зеркальца и набросила магический слепок. На миг перед глазами замерцала голубовато-серебристая дымка, но тут же успокоилась. «Удалось мне или нет, станет известно минут через пять, когда Жером вбежит в кабинет, потрясая сигналищем о взломе артефактов. Ну или не вбежит?» «Надеюсь, что не вбежит». Подавила рвущийся из груди неуместный смешок. Сердце плясало в груди, эхом отбивая по ребрам ритм. То не хватало воздуха, то голова начинала кружиться, как глубоко в лесу в напоенной прохладой и свежестью день. Я проделала всё в том же порядке с раскинутым по кабинету заклинанием. Отбросила мысли о нашем последнем разговоре с Анри, плотно прикрыла дверь и уверенно шагнула вперёд. Лампу пришлось погасить. Мало ли кто из слуг выйдет подышать воздухом, и именно сейчас пройдёт мимо дома. Настроила зеркальце на поиск магической защиты, шагнула к стеллажам. «Ай, демоны! Кто тут понаставил диванов с такими коварными ножками?» Мысленно ругаясь на коварный диван, обивка которого поблёскивала в лунном свете узорами, проверила все стены, особое внимание уделила картине с замком. Ничего. Обошла всё, только к окнам не приближалась но новых плетений не обнаружила. То ли Анри посчитал, что сигнальной магии, выставленной на двери, сам кабинет уже достаточно, то ли искать тут нечего. Лежавшие на столе бумаги проглядела мельком, сплошь закрытые счета и одно письмо о заёме от арендатора. По краю стола темнел витой узор, светлая полоска делила блестящую поверхность по диагонали. Несколько ящиков с резными круглыми ручками, ни один не заперт, нижний — самый большой. Я поднесла подарочек Ивара поближе — Какое-то время зеркало не реагировало, но потом на нём начала проступать схема плетения. А вот это уже интересно. В этом кабинете нет тайников, но есть простой письменный стол. Или не такой уж простой. Вгляделась в едва мерцающие на поверхности линии и принялась складывать копию заклинания. На это ушло минут пятнадцать. Я кусала губы, но упорно продолжала собирать разваливающиеся узлы. Раз уж я сюда пришла, нужно довести дело до конца. Хотя бы как-то. Пальцы уже дрожали от напряжения, пот затекал в глаза, от темноты и пульсирующих в ней угольно-чёрных жил с тонкими сжатыми точками перетягов рябило в глазах. Когда слепок, наконец, был готов, изменила поворот на поглощение сигнала, сунула руку в плетение и швырнула копию поверх нарушенной защиты. Вот и всё. Пожалуй, теперь можно открывать. Потянула за ручку нижнего ящика и обнаружила несколько плотно запечатанных бутылей. Мало того, что вокруг темно, так ещё и само стекло тёмное, не различить, что внутри. Я встряхнула одну, как будто это могло помочь. Распечатать эти странные пузатые флаконы, не повредив крышку, не представлялось возможным. Распрощавшись с надеждой определить содержимое по запаху, нахмурилась. Напиток, настойка, зелье? Хотя вряд ли. Но моего мужа ни одно зелье не действует. Заберу-ка одну бутылку с собой. Проверю, а потом верну на место. До возвращения Анри ещё около трех недель. Управлюсь». Чуть повыше обнаружились договоры на аренду. Чистенькие, новые, без подписей. Первый – на незаселенные земли с возможностью постройки, второй – на поместье, владелец которого задолжал крупную сумму. Согласно этому договору, оно переходило в пользование некоего месье Гранжа, взявшегося оплатить долги и развивать хозяйство. В верхнем ящике оказалась папка с письмами. Среди них лежала и матушкина, которые я так и не попросила показать. «Мой дорогой граф, мне стало известно о некоторых трудностях с подготовкой вашего дома к переезду моей дочери. Смею надеяться, что все они благополучно разрешились, и вскоре она напишет мне сама. В свою очередь, от всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что сделали мою Терезу счастливой. В те дни, что ей пришлось провести в Мортенхейме без вас, она была сама не своя. Однако, когда мы провожали её на поезд, я видела радость и предвкушение» которыми сияли её глаза. Всё это ваше и только ваша заслуга. Искренне желаю вашему браку долголетия и процветания, выражаю вам своё глубочайшее расположение и буду рада видеть вас на зимнем балу, который состоится». Я поняла, что сжимаю руку слишком сильно. Лист сползал к скрученным до боли пальцам и напоминал нижнюю юбку, которой довелось попасть в руки неумелой прачки. Пришлось вернуть его на стол и осторожно разгладить ладонью, а сверху придавить той самой подставкой для перьев и чернильниц. Больше среди бумаг не обнаружилось ничего интересного, никаких досье или намёков на переписку с Лигой или Комитетом, даже ни единой любовной записочки от Евгении. Не сказать, что последняя меня разочаровала, но прятать в столе несколько бутылок с непонятным пойлом и деловую переписку? Ради этого ставить столько защитных заклинаний? Что-то подсказывало, что я не там ищу. Но если не там, то где ещё искать? Я опустилась на колени, заползла под стол, прощупала ладонями пол и поверхность. Ничего, ещё эта темнота, чтоб её. Резко попятилась назад, наткнулась на стул и дёрнулась вверх. Больно ударилась головой и кульком повалилась на пол. Перед глазами запорхали разноцветные бабочки, а ещё небольшое углубление под крышкой стола внутри верхнего ящика. Не веря своему счастью, подтянулась, нащупала небольшой рычаг. Дёрнула. Лёгкий щелчок и глухой удар. Осторожно выползла из-за стола, на полу валялась книга. Вторая пыталась повторить её судьбу, наполовину сдвинувшись со стеллажа. Остальные на полке тоже плясали в крифе в кось из-за приоткрывшейся дверцы сейфа. Поднялась и медленно на негнущихся ногах подошла к нему. Дополнительных заклинаний нет, но... Как же страшно было туда заглядывать. Ладно, один раз шахматную доску пережила. И второй раз тоже переживу. Книги легли на диван стопочками, и я заглянула внутрь. Медальон с портретом родителей Анри. Бумаги на развод. Моя свобода. И список имён, набросанный от руки. Чтобы прочесть, пришлось всё-таки зажечь магический светлячок. Крохотный мерцающий шарик с искоркой, зависший прямо над сложенным вдвое листом. Гай Хельденберг. Лейтон Скрицо. Джереми Ронгвар. Фрэнк Пирс. Арнар Грейсби, Рион Роже, Лиах Миралович. Секундочку, но это же всё имена учёных, если не ошибаюсь. Почему Анри заинтересовали эти люди? А главное, что здесь делает Фрэнк Пирс? Перечитала несколько раз, чтобы запомнить, пошарила рукой внутри небольшого сейфа, но больше ничего не нашла. Сунула бумаги назад, аккуратно вернула книги на место. Прибралась у стола и принялась запечатывать защиту приводить её в тот вид, в котором она была. Чуть не забыла бутылку, вовремя обратила внимание на что-то поблёскивающее под ногами. Ну ладно, я об неё просто споткнулась, а она с глухим стуком опрокинулась на ковёр. Вышла из кабинета, и сразу стало так легко, что обратно по коридорам я просто парила, не обращая внимания на бешено колотящееся сердце и бутылку, прижатую к груди, хотя по дороге мне всё ещё мог кто-нибудь попасться. Самое страшное осталось позади. За несколько дней изучу состав, заодно подумаю, где ещё Анри мог спрятать что-нибудь важное. Теперь я представляю кабинет гораздо лучше, даже несмотря на то, что ползала по нему в темноте, разрываемой только полосками лунного света. Но всё это будет позже. А сейчас... «Ах! Настолько страшно? Я вроде бы подлечился!» Сокрушенно пробормотал Эваре, и, и отступил на несколько шагов. «С ума сошли?» Раджик развёл руками. «Как вы сюда попали?» «Через дверь, образно выражаясь через две, входную внизу и вот эту самую. Последняя была не заперта». Я промолчала, потому что слова по одному в голову приходили, а вот в предложении отказывались собираться. «Разочарованы?» «Всё-таки сошли. А если мой вопль кто-то услышал?» «Не волнуйтесь, дворецкий занят вашей камеристкой. Экономка и большинство слуг спят сладким сном». «А меньшинство?» Рыкнула я, потому что меня до сих пор сновательно потряхивало. «А меньшинство не настолько вами интересуется. Вы тихо кричали, поверьте». Улыбка на его лице по-прежнему была ослепительна, особенно в темноте. Даже несмотря на поблёскивающий кровоподтёк на скуле, припухлость с которого уже сошла. Я наконец-то разжала судорожно сжатые на груди руки, флакон с глухим стуком шмякнулся на пол и закатился под кровать. «Да чтоб тебя, он вообще этот вечер переживёт?» Раджик легко опустился на колени и вытащил склянку. Покрутил в руках и вручил мне. «Ваша страсть к бутылкам и их содержимому меня поражает. Именно с вас всё началось». Я показала ему язык. Он рассмеялся. «Я нашла это в кабинете мужа», — буркнула я. «Странная штука. Хочу изучить». «Как всё прошло?» Ивар сразу стал серьёзным. «Ну, я здесь, Жером там». «И что вы имели в виду, когда сказали, что он занят Мэри?» Раджик приподнял брови. «Вы не знаете, что это такое, когда мужчина занят женщиной?» Вздор. Мэри родилась и выросла в Ингерии, и ничего лишнего не позволит. Он развёл руками, а я швырнула в него зеркальцем. Поймал на лету, хоть и с опозданием. Под рубашкой угадывалась повязка, последствия драки с Анри. Мне вдруг стало стыдно. Настолько стыдно, что хоть под кровать заползай. А Ивар продолжал пристально смотреть на меня. «Ну ладно, они просто целовались». «Я хмыкнула. Не сомневаюсь. Я и так веду с вами чересчур откровенные разговоры». «А это плохо?» Он подошёл ближе. «Вы поставили пластину?» «Нет». Я подобралась, готовая защищаться. Не ему мне указывать, что делать, когда и как. «И не надо. Разводитесь, Тараза». От неожиданности я чуть второй раз не выронила бутылку. «Что-что?» Не удержалась, потрогала высокий красивый лоб. «Вы заболели?» Или встреча с моим мужем не прошла бесследно? При упоминании мужа Ивар поморщился. «Разводитесь. Я попрошу Фрая вас отозвать. Скажу, что не справляетесь, и ставите всю операцию под угрозу». «Что значит всю?» Раджик перехватил мою руку и поднёс ладонь к губам. «То и значит, он хочет, чтобы вы подбирались непосредственно к Эльгеру. Не сегодня-завтра вы об этом узнаете от него». «Неожиданно, но...» «Вполне ожидаемо. После того, как лорд Фрай прислал звуковой передатчик, чтобы я держала его в курсе планов комитета, удивляться чему бы то ни было вряд ли стоит. Так что водоросль, то есть новость о приглашении на бал, наверняка придётся этой хладнокровной рыбе не по вкусу. А вот в том, что касается Ивара и его слов, я вгляделась в глаза, цвет которых поглотило лунное серебро. Сейчас они оказались почти серебряными, разве что не мерцали. А ещё удивительно светлыми. Мои пальцы в его горели то ли от нагревшегося зеркальца, то ли от тепла сильной широкой ладони. Удивительно мягкой для такого мужчины. Я вдруг осознала, что в лесу под Ларне он не задание спасал. Принял всю ярость Анри на себя, и в тот день меня только уголком её шлейфа зацепило. «Всевидящий, так вы серьёзно!» — покачала головой. Последний раз я был так серьёзен лет пять назад, ещё до встречи с лордом Фраем. Никогда не представляла, что окажусь в такой ситуации. Мужчины на меня не заглядывались, а если смотрели, то исключительно со снисходительным интересом и принятым в обществе уважением, потому что имя Бего, статус сестры герцога де Морта нашли впереди меня. Да, Андре, у меня не было серьёзных отношений. Хм, даже несерьёзных не было. Только упрямая влюблённость в образ лорда Фрая, который я намалевала яркими красками, невзирая на внутреннюю тьму. «И что вы предлагаете?» Раджик покачал головой, и криво усмехнулся. «Вы правы». «Женщине вашего положения мне предложить нечего». Я легонько постучала пальцами по его лбу. «Вы точно сумасшедший. Допустим, хотя в это верится смутно, меня он отзовёт. Но что будет с вами? Вас он отпустит? Это не важно». «Важно?» – тихо сказала я. «Для меня важно». Я не должна была позволять ему целовать пальцы, поэтому руку отняла, мягко, но решительно забирая зеркальце. Кажется, мы оба влипли в это счастье по самые кончики волос. Вступить в Лигу не то же самое, что вступить в коровью лепёшку, хотя чувства могут быть схожие. На всю длину или коротких. Стоящих дыбом. Улыбнулась. «Ивар, вы были моим другом всё это время», прошептала, выталкивая из себя слова через силу. Снова раскрывать сердце было немного страшно, пусть даже раскрывать немного иначе, не так, как Санри. Единственным настоящим другом. И хотя я здорово на вас разозлилась после той выходки в лесу, «Вы им останетесь?» Тишина вокруг нас сгустилась, но я не прятала взгляд. Разве что один единственный раз отвела глаза, отвлекаясь на шерстинку, кружащуюся в полоске лунного света, танцующую, понятный только ей одной танец. Вместо ответа он всё-таки взял мою руку, сжал между ладонями. «Не говорите так, будь то мы прощаемся». «А мы не прощаемся?» «Разумеется, нет. Или вы думали, что сможете так просто отделаться от мужчины, который явился ночью в вашу спальню?» Я фыркнула. Раджик не улыбнулся, но в глазах его плясали смешинки. Насколько же у меня отлегло от сердца. Кстати, о мужчинах в спальнях. Вам не кажется, что это уже чересчур? Даже брат сомневается в моей нравственности. Он поднял руку. Уже ухожу. Увидимся на благотворительном сезоне. Вы тоже приглашены? Ивар пожал плечами. Приглашена тётушка, а она без меня не выезжает. Баронесса Дарианон? Я думала, это закрытый бал. «Закрытый балл плохо сочетается с сутью благотворительности. Вопрос только в том, какая часть этих денег перепадёт нуждающимся». Он вышел, прежде чем я успела задать следующий вопрос. «Симон Эльгер в самом деле очень богат, но даже его богатству есть предел. Я видела условия в Равьен. Не думаю, что в школе для мальчиков или домах милосердия для душевнобольных они существенно отличаются. Сколько же средств соберёт очередной благотворительный балл?» И на что герцог в самом деле собирает деньги?